Часть вторая. Глава первая. Остаток ночи никто не сумел уснуть ни на башне, ни вокруг неё. Теонар и другие, кто спустился с ним, рассказывали снова и снова, что видели сами и как дрались, сея панику. А внизу среди кочевников царили растерянность и уныние. Впервые на них напали те, кого не пришли убивать. Да ещё на половине ночью. Наконец-то Анард подошёл к краю и, наклонившись, начал смотрюваться смутной тени внизу. Большая часть костров погасла, и, как он догадывался, вовсе не поболеть тех, кто расположился возле них на ночь. Теперь вокруг цитадели, которая пока ещё не совсем цитадель, уже не кольцо, а огненные обрывки. Среди них мерцают тёмные пятна, и слышны приглушенные голоса. Он вздрогнул, когда сзади раздался жизнерадостный рык. «Ну как? Нравится?» Лотер встал рядом, обнаженный до пояса. Кровь на плече уже засохла, но на боку еще сочится из длинного пореза, быстро схватываясь густыми и вязкими каплями. Глаза в темноте горят мрачным восторгом. А я всё думал, сказал Теонард. Куда ты вдруг делся ещё вечером? Торопливо подошли остальные. Эвриала сразу же бережно потрогала бок ворга. Тот небрежно отмахнулся, словно рана для него не страшней царапины от малинника. Но Эвриала всё же сказала с облегчением: "Сейчас заживёт. Ну откуда столько крови? Это не моя, сообщил лотер. Неплохо, верна. Они же ночью слепые, как кроты. Мы ударили там, где вообще костров не было. А потом и по той части прошлись краешком. И много ты успел собрать воргов? спросил Тионарт. Достаточно, ответил Лотар Уклончевым. По результату, разве не видно? Там ущерб немалый. Гнур сидел на покатом валуне и старательно обтачивал и без того острый как язык мелкенда крошар. Он спросил с подозрением. В Арги не тупые люди, они жадные и хитрые. Просто так ничего не делают. Чем распролотился? Пока только пообещал. Ответил Лотер, садясь на каменный пол. Что я мог дать прямо сейчас? Вот вот. Пообещал, что буду защищать их интересы, как хранитель талисмана, и повёл их на резню, велев ничего не брать, а только стараться убить как можно больше. Ничего не брать. Переспросил Гнурс, недоверяем. Потом возьмут, ответил Лотор. После нашей победы. И ради того, чтобы я им помогала в будущем. Да, в Орге так вот ничего не делают. И обещания им не верят. Но я сам ворк мне поверили. На башне ждали в нетерпении рассвета. А когда на востоке появилась светлая полоска, а затем залела робкая заря, все собрались у каменной ограды. У погасших костров уже проступают движущиеся фигуры степняков. Собирают неподвижные тела и уносят дальше в туман. Часть костров так и остались пятнами золы, но у остальных начали появляться призрачные в тумане люди и подбрасывать на багровые угли хворост. измиtnулось пламя. Воины принялись жарить мясо и вытаскивать из сидельных сумок хлебные лепёшки. Но на этот раз на башню так и не услышали песен и весёлых криков. Теонард стиснул челюсти. Всё пространство, начиная на расстоянии полёта стрелы от башни и насколько удаётся охватить взглядом, покрыто всадниками, целегами с прижжёнными конями. И ни одного пешего, только конница и конница. Дикий народ, проговорил он с дрожью в голосе. Само что тело это, озлелся и сказал уже твёрже. Пришли издалека, но здесь остановятся. Не по своей воле, отрезал лотор. Остановим их мы. Они берут числом, крикнул Вилей нервно. И напором. Страг добавил, покручивая в ладони металлические шарики. И скоростью. У них все конные. Это комность, сказал Теонард. Не только сила, но и слабость. «Конные не берут крепости ни штормом, ни приступом, потому не рискуете зря. Я, может быть, сам не против, чтобы кого-то из вас убили, и часть талисмана досталась более достойному. Но вдруг тут окажется еще хуже». Каанель смотрела куда-то в сторону леса. Лицо серьезное, даже отстраненное. Словно зритая Олум. А может даже сильверал, которого никогда не видела. Она сказала рассудительно. Жизнь такая. Всегда оправдываются худшие ожидания. Поэтому давайте беречь ещё и друг друга. Но «Ну вот ещё, сказал Торнадо Биччево. Зачем нам с тобой остальные? Давай беречь друг друга. сказал она, резко оборачиваясь. Убери лапы. И не подходи слишком. От тебя ужасный запах. Это аромат плавки золота, сообщил Торнад. Знаешь, сколько я уже наплавил? Больше, чем выплавил. Заходи, покажу. А если будешь себя хорошо вести, Хранители заняли выжидательные позиции. Теонард сел за каменным выступом и неотрывно наблюдает в проем за происходящим на плата. Напротив него ворк в таком же положении. Он так и остался наполовину с зверем после ночной вылазки. Клыки вытянуты на полладони. Глаза кроваво-красные. Шерсти на загревке стало больше. Но видно, это не самый звериный облик, на который он способен. Время от времени Ворк поглядывает на остальных хранителей и чему-то хмурится. Эльфийка Селины, гарпии и горгоны сидят тесной кучкой. Время от времени тихо переговариваются. Гнур наконец закончил наводить блеск своему украшару и теперь одним глазом дремлет, оперевшись спиной на булыжник. Остальные тоже вроде бы отдыхают. Но в повишем молчании такое напряжение, что воздух разве что не искрится. С полудня с башни заметили прибывающие телеги. Зоркий Киркегор рассматривал сложенные штабелями свежесколоченные там же в лесу лестницы. Когда их набралось около двух десятков, самые отважные в нетерпении расхватывали их и своим единственным криком ринулись к башне. Не меньше сотни храбрецов с саблями в руках бросились следом. Люди с лестницами еще не подбежали к стенам, когда Таанарт закричал «Луки!» Он успел выстрелить первым, но стальной болт еще рассекал воздух, когда сорок стрел из луков амазонок сорвались со злобным многоголосым свистом, от которого холодеет сердце. Половина бегущих с лестницами рухнули на бегу, Остальные успели с разбега прислониться к башне. На перекладину тут же прыгнули и начали карабкаться вверх отважные герои, держа сабли кто в руке, а кто в зубах. Лотер заорал весело. Бейте дораков. Тэнарт выстрелил дважды, отбросил арбалет и вытащил из ножен меч. Но рядом дико хохотал Лотер и смачно хлопал себя по бокам. «Ты чего?» – крикнул Теонард. «Не видишь?» – прокричал Лотар. «Посмотри на лестницы!» Теонард тохнул. Лестницы не достают и до половины башни, но безумно отважные герои в горячке не обратили на такой пустяк внимания. Некоторые успели сбежать по ступенькам почти до верха лестниц. Ну чтобы достичь края стены, нужна ещё почти такой же длины. Амазонки стреляют быстро, холодно и деловито, истребляя противника с близкого расстояния. А когда уцелевшие побежали прочь, поспешно били стрелами в спины. Вилей нарал и потрясал кулаками. Агнур сказал зло: "Ничего, их много, дураков не жалко". Ворги тоже не слишком много потрепали. Зря тут некоторые бы хвалятся. Лотер сказал подчеркнуто мирно. А вот гоблинов я что-то вообще не увидел. Гоблины далеко, отрезал Гнур. Это не ворги, что как мыши шныряют всюду. Да и живут гоблины не племенами, а изволят селиться малыми общинами по всему свету. Но если услышат, что мне нужна помощь, то будет поздно. Закончил лотер. Очень удобно. Согласен. Ладно, будем копить силы для настоящего шторма. Нужно подготовить длинные копья. Отталкивать лестницу? Не отталкивать. Уточнил лотер. Это тяжело и глупо осталкивать в сторону. Тогда такая лестница, скользя по стене, собьёт ещё пару других. А наши девушки нас прикроют стрелами. Танарт сказал с одобрением. Прекрасно придумал. Такое сообразить не трудно, ответил Лотер. Когда хоть один раз где-то увидишь, Смотрите, уже начали соединять по две в одну. Уже ближе к закату, основательно подготовившись, кочевники сложили удлинённые лестницы в ряд. Видно было, как сам Темирган указывает кому нести лестницы, кому бежать следом и прикрывать их стрельбой из луков, а кому карабкаться по ступенькам. Кто взбираться на стену первым? сказал страх, трогая рукоять секиры за спиной. Тамo самый большой почёт и награда. Так везде. Лесенцы утяжелили, укрепив в обеих сторонах молодыми стволами сосенок. И за чего, судя по приготовлениям, каждую понесут по 2-3 человека. Танард, внимательно наблюдая за приготовлениями, проговорил в недоумении: Почему не сделать большие щиты на несколько человек? Так бы защитились от наших стрел. У них много народу. Напомнил Лотер. Потери пока что мелкие. А работать не любят. Это не грабить. Потери мелкие. Для них мелкие. Ответил Лотер. Жизнь мне что, а смерть в бою почётна. Главное результат. А в результате их ждёт победа и новые земли, которые рассчитывают заселить быстро и двинуться на завоевание новых. Мы им назововыем, буркнул Танард. Лотер прищурился. По глазам прокатился багровый отблеск. Что? Не желаешь победы людям? Это же твой народ. Мир заселять должны умные, отрезал Теонард. А эти кочевники-дураки набитые даже на своих ошибках учиться не хотят. Живут беспечно, а такие не живут долго. А потомство не оставляют, как народы, понятно. Да. Протянул лотер, складывая могучие руки на груди. «Ты уж точно выживешь и заселишь землю. Вон какой осторожный и рассудительный. Не обижайся. Сражаешься хорошо и умело, но без дури, как кочевники. Ага, разбирают лестницы». Теонард повернулся к отдыхающим хранителям. Прокричал «Отвер». «Приготовятся! Идут на приступ!» У каменного борта встали все, даже малорослая их Тионка, чья голова едва-едва поднимается над краем. Подошла и остановилась рядом с нею Эвриала, а с другой стороны – Аэлла. Обе готовы прикрыть ее прочными крыльями. Хотя в такой защите больше нуждается серая эльфийка. А сирена в случае опасности тут же покрывается от ног и до макушки прочнейшей чешуей. Правда, Каанель двигается намного быстрее, в состоянии проскочить даже среди капель дождя, а увернуться от стрелы и куда проще. Стоит с гордо вскинутым подбородком, словно не к атаке готовится, а перед правителем солнечных эльфов язвит. Но взгляд внимательный, а уши быстро вертятся. улавливая всё, что говорит арбалетчик и ворк. Амазонки по команде Брестеды начали прицельную стрельбу. Кочевники с лестницами сперва замедлили бег, по мере того, как то один подол, то другой, выпуская из рук лестницу. Некоторые вообще остановились. Но к ним тут же подбежали те, кто намеревался взбираться, подхватили, понесли. Да Нарт обнажил меч, крикнул зычно. Копья в руке. Гнур изготовился было к схватке на кинжалах, но огляделся, даже Евриала взяла копьё с крючком на конце. Вздохнул и спрятав ножи, подхватил приготовленное для него копье. Лотер огляделся, крикнул. А где Торнад? Гном ответился злобной радостью. Сбежал толстый трус. Я всегда говорил: гном и подлый народ. По подлый, согласился лотер. Но сбежать вот так при женщинах? Да ещё при таких, согласился сатанарт. Это уже совсем. Вот так и познаётся гном.